Глава 19. По закону подлости таковые имелись только у Яна. "Я могу связаться с Лидией", произнёс Перенёк после того, как я описал вставшую перед нами проблему. "Лидия это кто?" "Чувак, Лидия это, вот смотри, это такая же красавица, как наша Эн, только в десять раз лучше". "Э?" Попыталась обидеться Эн, но Ян её не слушал. И она в таких делах мастер. Как с женой? Энн не упустила возможности вернуть шпильку. Да какой женой? Я же говорю, она нереальная красавица, а жоны урод. Точнее, был уродом. Обеспечь мне сеанс связи, и я договорюсь с Лидией. Мы можем связываться с внешним миром. Спросил я у Альты. Да, через сонарный массив мы можем связываться с поверхностью. Связь безопасная Идет через сеть передатчиков. Нас не отследить. Да, связь есть. Пойдём, попробуем поговорить с твоей красавицей. Сейчас ночью. Деловые люди по ночам тоже деньги зарабатывают, возразил я. Вы идите, красотками любуйтесь, а я наконец-то посплю. Эн уткнулась в подушку. Интересно, но каждый отсек базы Атлантов выполнен был в своем, строго индивидуальном стиле. Сканирующий окрестности базы комплекс выглядел как полый шар. К его центру вела дорожка, заканчивающаяся висевшей в воздухе площадкой. Включая визуализацию, предупредила Альта. Миг, и вокруг нас появилась полупрозрачная голубая голографическая дымка. Приглядевшись, я обнаружил, что дымка показывает окружающую базу рельеф дна, и не только. Автоматика сонарного модуля также отражала и различные движущиеся объекты. Но судя по тому, что на шариках отсутствовали какие-либо метки или тревожные надписи, Эти объекты угрозы для нашего существования не представляли. А эту хрень можно выключить? У меня голова кружиться начинает и подташнивает. Выключай схему от греха подальше, попросил я Альту. Попроси у этого олуха номер абонента. Связь готова. Доктор Салазар выключила объемную голограмму. Ян выдал набор букв и цифр. Вместо объемной голограммы на стене отсека появилась плоская картинка. Пока Просто чёрное. Вызов идёт. Оппонент не отвечает, сообщила Альта. Ну что ж, будем пытаться завтра. Я уже развернулся, чтобы уйти, но тут мне прямо в спину прилетела раздражённая тирада. Кто ты и откуда взял этот номер? Я обернулся. Экран оставался чёрным. Мой собеседник пожелал сохранить невидимость. Я кивнул Яну, мол объясняет, откуда у тебя номер. Уважаемая Лидия, меня зовут Ян. Мне твой вид и имя ни о чем не говорят. Голос неизвестного абонента был намеренно искажен с помощью синтезатора речи. Понять, кто говорит, мужчина или женщина, было невозможно. Мне ваши контакты дал Лупо. Кто такой Лупо? Друг Крета, которого сослали на добывающую. Я даром теряю с тобой время, произнес голос. Как по мне, рассказ Яна совершенно не внушал доверия. Пора и мне вмешаться. Прошу прощения за поздний звонок. Я встал перед Яном. Если вы дадите номер счета, то мы можем доказать, что вы точно недаром теряете свое время. Слов наш собеседник просто так не тратил. На экране появился графический код для транзакции. Перекинь туда 1000 токенов, вполголоса сказал я. Штуку? Просто так, чтобы здрасте сказать? А, не слишком ли круто? Совсем не тихо завопил Ян, а мне очень захотелось его задушить. Сейчас Лидия прервёт вызов, чтобы не связываться с жадными дебилами, и всё. Упустим шанс быстро решить проблемы с легализацией. Причём спорить и что-то доказывать Яну я тоже не мог. Лидии или кому мы там дозвонились на наши разборки смотреть совсем не интересно. Отрубит связь, и вся недолго. Поэтому возможность воздействия на Яна у меня была одна. Я обернулся и одними губами прошептал: "Убью". Арач я не мог, но вложил в это слово столько злости, что Ян пронесло. "Что что Деньги перекинь". И о чудо, что-то в его пустой голове щёлкнуло, и картинка на экране тоже изменилась. "О, не зря бабки заплатили", задохнулся от восторга Ян. А повосторгаться было чем. На диване, застеленном шкурой с длинным белым ворсом, возлежала Мадам в красном обтягивающем платье. Причем именно возлежала, не валялась, не находилась в горизонтальном положении, а возлежала, как царица. С красно-белой гамы шикарно гармонировала золотая грива волнистых волос. К гриве еще прилагалась фантастически женственная фигура с широкими бедрами и грудью как минимум четвёртого размера. Любоваться этим произведением искусства можно было бы бесконечно, если бы не лицо. Огромные, чуть-чуть раскосые корей глаза притягивали взгляд как магнит. Ум в этом шедевре тоже присутствовал. Дамочка проигнорировала глупое высказывание Яна. Считайте, что привлекли мое внимание И не из-за смешной суммы. Мои трекеры не могут вас отследить. Вот мне и стало интересно. Лидия заговорила неискаженным электроникой голосом. Нужно легализовать трёх близнецов. Все трое класса Омега. Я от восторга не задохнулся. Видал и более умопомрачительных красавиц. Хотя, честно признаюсь, редко. Меня больше обрадовал тот факт, что счёт Яна ещё не заблокировал Вайдуном. Видимо, какое-то время на Реал, точнее, их трупы искали на дне морском. Лидия вопросительно изогнула бровь. Речь идёт о вас? Неважно. Чем меньше деталей сообщаешь незнакомому человеку из криминального мира, тем дольше проживёшь и меньше заплатишь. У них пожизненный контракт с седьмой добывающей платформой. Владетель Лена Ом. Я хочу узнать, сколько это будет стоить. Оплата в токенах? Естественно. Дама томно рассматривала нас почти минуту. Хорошо, я подумаю и свяжусь с вами. Лидия отключила связь, так и не уточнив, когда собирается это сделать. Но я ее и не торопил. Одного вида Лидии хватило, чтобы понять: Ее услуги будут стоить недешево. Для продолжения сотрудничества с ней срочно требуются деньги. Однако, платя большие деньги, ты можешь быть уверен, что люди уровня и положения Лидии не будут творить глупости, как с Жоной. На Леона же такой надежды нет. Контрабандисты запросто могли решить отомстить за смерть Жунова, и на встрече нас может ждать засада. Поэтому к ней я решил подготовиться основательно. Для начала надо освоить Нерея. Мои помощники в подводной экипировке Атлантов чувствовали себя как рыба в воде, причём в прямом смысле слова. Мне же только предстояло овладеть этим искусством. Ян по традиции был отправлен на добычу пропитания, а тренироваться со мной пошла Энн. Смотри, у тебя на пятках два контакта, ноги вместе ставь, чтобы их замкнуть. Начала объяснять она после того, как шлюз выплюнул у нас наружу. За свою жизнь мне довелось носить разные типы брони: и тяжелые штурмовые доспехи, превращавшие носителя в неповоротливый, но крайне защищенный танк, и броню разведчика, легкую и предоставляющую невысокий уровень защиты, но прячущую тело во всех диапазонах сканирования. Я уже молчу про парадные золочёные доспехи, доставшиеся по наследству от Саввы и Лагина. человека прославившего наш род. В тех и покрасоваться на приемах можно было, и пули с энерголучами они отлично останавливали. Их внешний вид не менялся столетиями, зато над начинкой работа велась постоянная и кропотливая. Доспех атлантов же выгодно отличался от всего, что мне приходилось носить. В первую очередь, непревзойденной комфортностью. Несмотря на множество встроенных бронепластин, ощущался он как вторая кожа. Движений совершенно не сковывал. Из-за хорошей развесовки брони тяжелым не ощущался даже на воздухе. А в воде я вообще не чувствовал, что на мне что-то надето. Пока контакты замкнуты, работает реактивный двигатель, продолжила пояснять Н. Основную тягу создают сопла в ранце за спиной. Маневрирование на пятках. Меняешь наклон изменяется траектория движения. Система удобная, руки остаются свободными для инструментов или для оружия. В общем-то всё. Можешь пробовать Звучало предельно просто, но на деле, как только я поставил пятки вместе, меня как дубинкой по ним ударили. Мягко, но очень настойчиво. Быстро ускоряясь, я полетел к поверхности. Так как в мои планы не входило вылететь из воды белоснежной ракетой, я постарался изменить направление реактивных струй, чтобы развернуться. Даже руками, как крыльями, я попробовал повлиять на траекторию и развернуть себя. И мне это удалось, правда, не в полной мере. Развернувшись по короткой дуге, я понесся прямо ко дну. И во второй раз трюк с резким разворотом проделать не удалось. Всё, на что меня хватило, не влепиться в песок вертикально. По дну я прошёлся по касательной, и только когда взметнулись тучи мути, до меня дошло, что пятки врозь развести было бы гениальным решением. Шлем, кстати, выдержал испытание с честью, распределив удары на плечи. Сильный толчок, вот и всё, что я почувствовал. Больше всего пострадала моя гордость. Лэд протянула Эн глядя, как я выбираюсь из мною же созданной кучи песка и донного ила. Ты как? Она забыла тебе рассказать, как регулировать тягу? Альта закатывалась от смеха. И как это делается? Большой палец левой руки прижми к указательному. Чувствуешь твердую полоску? Несмотря на надетые перчатки, полоска, о которой говорила Альта, хорошо прощупывалась. Двигаешь вверх, тяга растет!» Вниз, соответственно, уменьшается. Я тебе забыла сказать, извиняясь, пролепетала подплывшая Н. Я уже в курсе. Я соединил пятки и провёл пальцем по полоске, уменьшая тягу реактивных двигателей. Нерей плавно поднял меня. На малой мощности корректировать траекторию было намного проще. Вот так, молодец, подбадривала меня Н, держась рядом. Теперь немного поддай газу. Я поддал. Всего где-то на от максимальной мощности, но и этого хватило, чтобы мы с напарницей понеслись по подводному миру, как два беззаботных дельфина. Девушка уже освоила управление костюмом, поэтому не просто плыла рядом, а накручивала вокруг меня круги, изредка подсказывая, если я что-то делал не так. Усложняем задачу. Давай за мной, крикнула она и, развернувшись, белой ракетой метнулась к возвышающемуся разноцветному рифу. Чтобы не отстать, пришлось еще больше увеличить тягу. На мгновение показалось, что я потеряю девушку из виду, но Альта недаром говорила, что шлем у Нерея — произведение технологического искусства. Пока я только учился управлять реактивными двигателями, то почти не обращал внимания на виртуальные метки, которые проецировались на забрали. Я больше заботился о том, чтобы снова не пропахать шлемом песок. Интеллектуальная система сканирования шлема самостоятельно ощупывала окружающее меня пространство и автоматически подсветила удаляющуюся фигурку девушки. Ещё на забрале я разглядел электронный компас и несколько иконок, отображающих статус систем костюма: заряд батарей, работу жизнеобеспечения, целостность костюма, наружное давление и температуру. И заметил, что реактивные двигатели кушали аккумуляторы без стеснения. Проценты заряда отматывались на глазах. Но стоит ли об этом переживать, когда база под боком? Ну что ты плетёшься? Давай, догоняй! В шлеме прозвучал игривый голосок Н. Костюм Нерей создавался в течение восьми лет. Над ним трудились самые блестящие умы планеты. И ради чего? Чтобы пара придурков решила поиграть в догонялки? Не удержалась от едкого замечания Альта. Не завидуй. Кто завидует? Я? Да я... Эй, осторожней, крикнула она, когда я пролетел сквозь розовый коралл, причудливо изогнувшийся в кольцо. За меня переживаешь? Спросил я, резко поворачивая направо, чтобы не врезаться в скальный выступ, который оккупировали синие и красные актинии. За ценнейшее оборудование, твоей-то чугунной голове что будет? А вот повредишь гребень, и заменить его будет нечем. Да аккуратней же! Умные рассуждения Альты были прерваны моей попыткой ухватить Энн за ногу, и мне бы это удалось, если бы реактивная струя от ее Нерея не отбросила мою руку. Но не только законы физики решили мне помешать сегодня от души повеселиться. Как назло, мы резвились над тем местом, где наш чудо-повар собирал завтрак. "Эй, вы совсем оборзели, что ли? Я тут спину гну, а они развлекаются". Из коралловых джунглей всплыла еще одна фигура в белом доспехе с мешком в руке. "Давай с нами!" н пронеслась мимо паренька, на ходу, перехватывая мешок. Тот издевательств не выдержал, лопнул, и на дно посыпались моллюски со всякими ракообразными. Я хотел наорать на напарников, чтобы перестали дурью маяться, но меня остановил голос Альты. В убежище пришел вызов. Какой еще вызов? Прекратив гонку, я завис в толще воды. Внешний, какой же. Я лихорадочно соображал, кто мог попытаться с нами связаться. Выжившие атланты? Выжитой красотке звонили, напомнила Альта. «Черт, нам срочно на базу надо. Не суетись, мы же рядом. Переключая вызов на шлем, В очередной раз я восхитился удобствами технологий атлантов. Видеоряд транслировался прямо на забрала шлема. На этот раз обошлось без роскошного красного платья. Лидия сидела за столом в деловом костюме. Правда, под пиджаком ничего не оказалось и застегнут на нижнюю пуговицу он был, так что лацкана буквально распирала в стороны тяжелая грудь. Лидия знала, что она само совершенство и своими прелестями активно пользовалась, и я ее не осуждал. Так вы прячетесь под водой? "Я почему-то так и думала", сказала Лидия, а я мысленно выругался. Широкоугольная камера моего шлема, видимо, зацепила воду за забралом, и теперь эта чертовски красивая, но не менее опасная женщина догадывается, где находится наше убежище. "Это к лучшему. Жду вас у себя через час. Не вздумайте опоздать". Она выслала координаты и отключила связь. Я проверила. Она нам встречу назначила в море, тоже под водой. Хоть альтопаро и бесит, но помощница из неё великолепная. Доплывём туда на манте минут за сорок!» Значит, времени в обрез. Мне ведь надо вернуться на базу и вывести подлодку. Ребятки, у нас меняются планы. На встречу с Леоном поплывёт один Ян. Я рассудил, что Атен в помощниках толку будет больше. Почему? На глайдере, чтобы не сажать батареи Нерея, и в случае чего иметь запас хода, добил я паренька, любящего задавать вопросы. Если вдруг ли он задумал какой-нибудь подвох, то со встречи с ним Ян мог и не вернуться. Но и невелика потеря. Квантовый вычислитель, конечно же, будет жаль. Эн, мы отчаливаем на манте. Куда? спросила девушка. Увидишь. От Энн я решил ничего не утаивать, но рассказывать ей все собирался по дороге к Лидии. И мы даже не позавтракаем. По беззаботному тону Яна было понятно, что он никакой опасности не ощущает. Ты можешь успеть Если поторопишься. И да, закажи у Леона суточные пайки. и обязательно возьми у него контакт. Скажи, что мы с ним свяжемся. Эн поплыли. Не снимая ни реев, мы с Эн пробежались по убежищу до стыковочного узла, опустили манту и зашли в подлодку. У нас есть своя субмарина. Усневшей шлем девушки горели глаза от восторга, пока манта выползала из тоннеля. Одно дело знать, что у нас есть подлодка». И другое сидеть в ней. Угу. Для меня это событие не было чем-то из ряда вон. У меня собственный парк истребителей был. Ты должен научить меня управляться с этой штукой, безапелляционно заявила Корж. "Э, даже не вздумай!" завопила Альта. "Пусть вопит сколько хочет. У меня на нее уже мысленный фильтр срабатывать начал, отсекающий лишнюю информацию. Но мне второй пилот, умеющий управляться с мантой, необходим. Учи давай." Не развлечение и радио польза для. Ты у нас помощник незаменимый, но пока без тела, а я пилотом смогу быть не всегда.